Явление четвертое. Полина и Кукушкина. Кукушкина. У тебя все песенки на уме, Полина. Здравствуйте, маменька. От скуки, Кукушкина. Я совсем и ходить-то к тебе не хотела, Полина. Отчего же, маменька, Кукушкина. Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас. Да так уж мимо шла, так зашла к тебе. Нищенство, бедность. Фу, я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок. А здесь?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 Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить одним жалованием. Да после этого житья не будет. За кого же дочерей-то отдавать? Ведь это, чего доброго и род человеческий прекратится. Взятки. Что за слово «взятки»? Сами ж его выдумали, чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а благодарность. А От благодарности отказываться грех. Обидеть человека надо. Коль ты холостой человек, на тебя и суда нет. И родствую, как знаешь. Пожалуй, хоть и жалований не бери. А коли женился, так умей жить с женой. Не обманывай родителей.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 «А я в одном, да в одном!» «Вот он идет!» Идет к дверям. Жадов входит с портфелем. целуются